Встреча Евпатия с епископом Черниговским. На улице шли последние дни осени. Холодный ветер сменялся дождями, а по утрам и вовсе подмораживало. Боярин Евпатий Львович вместе с княжичем Игорем Ингваревичем, прежде чем предстать перед великим князем Черниговским, решил остановиться на ночь в Борисоглебском монастыре, основным князем Давидом Святославовичем. Евпатий хотел это сделать по двум причинам — чтобы помолиться Господу и чтобы встретиться с епископом Порфирием. Епископ Порфирий очень любил этот монастырь и подолгу жил в нем. Боярин Евпатий Львович об этом знал. Не чужим был Порфирий и княжне Евпроксине Святославовне. Именно он крестил ее. Боярин надеялся, что епископ может помочь ему убедить великого князя Михаила в необходимости вмешаться в войну с монголами. В монастыре князя из рода Рюрика и его воспитателя приняли радушно и поселили в просторной келье. После вечернего богослужения боярина Евпатия и позвали на архиерейскую трапезу. Евпатию понравилось в монастыре, все было тихо и спокойно, но боярин понимал, что он сюда не как паломник прибыл, хотя, конечно, Ему приходило на ум поговорить с великим князем Юрием, когда тот позволил ему вместе с Игорьком по Руси поездить. Хотелось боярину Евпатию Львовичу показать своему воспитаннику Русь и ее храмы. Каждый храм — крепость, каждый монастырь — красивейшее место, где есть на что посмотреть. Но боярин обратился епископ Порфирий к Евпатию Львовичу, когда они остались одни за опустевшим столом. Знаю, что хоть ты человек и благочестивый, но не просто так сюда пожаловал. Говори. Боярин Евпатий Львович покосился на посошника, убирающего со стола. Епископ уже стар и не мог ходить без посторонней помощи, так как уже плохо видел. Княжеч Игорь Ингваревич ушел вместе с другими послушниками. Видимо, разговор придется вести при этом человеке. Владыка... — А доверять твоему служителю можно? — спросил боярин Евпатий, указывая на посошника. — Я ему доверяю, — произнес епископ. — Он знает много тайн и никогда не задает вопросов. — Владыка, я прибыл сюда, потому что великая беда движется на Русь. Те воители, что на реке Калки, разбили нашу рать, вернулись, и теперь Рязань может умыться кровью, — слышал я о монголах. Говорят, что они опять появились у русских земель. Только чем Чернигов Рязани помочь может? Вам куда ближе Владимирский великий князь. У него и помощи искать следует. Мономашичи вам помогут. Мономашичи нам не помогут, и посему мы хотим искать помощи у Ольговичей. Михаил Всеволодович, пожалуй, второй по могуществу князь на Руси. И коль он нам поможет, то напасть минует». Не огорчайся, боярин. Но, думаю, великий князь Михаил Всеволодович, вам не помощник. У нас здесь своя головная боль. Язычники-литовцы беспокоят. А теперь, когда брат великого князя Владимирского сел княжить в Киеве, и вовсе положение наше шатко... Великий князь Черниговский не поможет Рязани. Ты пришел меня просить, чтобы я просил за тебя перед великим князем Михаилом, против степных язычников, а наш долг — бороться против язычников литовских. У каждого своя борьба. Если монголы вновь разорят Русь, то множество христиан погибнет, многие церкви будут сожжены. Святой отец, ты ведь был какое-то время и нашим духовным князем. Мы молим тебя не забывать нас. Ведь хоть у нас теперь и свой епископ — но в некоторых храмах рядом с его именем до сих пор твое произносят, к тебе и взываю. Мои молитвы будут с вами, рязанцы, но разве я могу пожертвовать покоем одних из своей паствы ради других? Коли великий князь Михаил уведет свою рать в рязанские земли, то мы останемся беззащитны перед литовскими язычниками. Не взыщи, боярин, но нельзя мне вмешиваться». Коли сам убедишь великого князя, то дело твое, но меня не проси. Мне за всех православных больно, и за рязанцев, и за черниговцев. Евпатий Львович понял, что ничего другого он от епископа не добьется. Да и знал боярин, что неправильно вмешивать князя церкви в мирские дела. А как там Евпроксинья? Ты ведь ее воспитатель. Выросла, поди скоро замуж выдашь. «Уже замужем, и уже сына родила, Ивана. О, Господи, как быстро время летит! Вроде только вчера ее крестили, а уже, оказывается, замуж вышла и даже ребенка родила», улыбнулся епископ Порфирий. «А, скажи, за кого замуж-то вышла?» «За княжича Федора Юрьевича, сына великого князя Рязанского Юрия Игоревича», степенно произнес боярин Евпатий. «Партия для нее хорошая». А самое главное, что брак этот был по любви. — Ох, ну, благослови, Господь, и детей. Хорошо, что по любви. Сейчас редко что делается не по расчету. Тебе тоже честь великая досталась. Да — Да-да, — покивал Евпатий Львович, вспомнив о том, что он даже внука не видел. — Уж точно великая честь. Боярин Евпатий Львович и епископ Порфирий проговорили до глубокой ночи. Много интересного узнал баерин Евпатий от старого епископа и понял, что здесь, в Руси Южной, мало заботится делами Руси Северной. Не до нее им, так как здесь и своих забот хватает. Как в свое время на Руси Северной с безразличием, если не со злорадством, смотрели на беды, обрушившиеся на юг после поражения на реке Калки, так и тут жаждали воспользоваться нынешним положением Руси Северной. Нам надо день и ночь Господа молить, чтобы он объединил всех православных христиан и избавил нас от жестокой, братоубийственной розни, говорил епископ Порфирий. Ты вот, Евпатий Львович, сам помнишь, как безразличны были к нашим бедам великие князья земель Владимирских, так и теперь безразличны здесь к бедам на вас, обрушившимся. Я хотел бы помочь, но как, если стоит Михаилу Всеволодовичу, увести свою дружину, как тут же на его удел коршиным бросится Ярослав всеолодович Киевский, брат Владимирского князя Юрия Всеволодовича. И какая разница, что сестра Михаила Черниговского, княгиня Агафья, супруга великого князя Владимирского, чует мое сердце, что Господь пошлет нам испытания, которое мы сможем преодолеть, только когда станем поистине одним народом. А коли не станем, то есть ребят нас вороги, будь то монголы, литовцы или еще какие наплеменники. Ты мудро говоришь, владыка, но сам вмешаться не можешь. Так вот повсюду и происходит. Все все понимают, как люди православные, но как мужи, властью облеченные, делают иначе. Епископ ничего не ответил боярину Евпатию. Но тот понял, что старцу тоже горько от этого». Было уже очень поздно, а утром надо было пойти на богослужение, и поэтому Баэрин Евпатий поклонился епископу и направился в свою келью.